Глава десятая До праздника оставалось еще несколько дней, и, перерыв весь сундук, я не нашла ничего, что хоть чуть-чуть походило на праздничное платье. Это было немного обидно. Если уж нам придется идти туда, то хотелось бы выглядеть прилично. За этим занятием меня застала Джинни и, уперев руки в крутые бока, воскликнула своим мягким пивучим голосом. «Леди, что случилось? Вы чем-то расстроены?» «Что за беспорядок вы здесь развели?» Искала праздничное платье. Проворчала я и, приподняв одно из них, грустно добавила. «Но, увы, в этом можно только в огород или в деревню». «Ох, моя бедняжечка!» Женщина присела рядом со мной и погладила по спине. «Конечно, такой красавицы, как вы, нужно носить шелка да бархат. Но тетушки всегда считают каждую копейку. И новую одежду вы покупаете только перед Рождеством». «Что это вы делаете?» В комнату вошла Эдана и приподняла брови. «Белла, почему твои вещи на полу?» «Я искала платье, в котором можно пойти на праздник», — вздохнула я и принялась собирать унылое тряпьё. «Но, похоже, разницы нет. Любое из них подойдет. «Может, мы сможем что-то состряпать из моих старых платьев?» — вдруг предложила тетка. «Такие фасоны, конечно, уже давно не носят, но ткань на них еще очень неплохая». «Да?» Я сразу заинтересовалась ее словами, ведь это могло быть выходом из положения. А можно посмотреть на них? Я могла бы заняться шитьем. «Ты?» — Эдана изумленно уставилась на меня. «Леди, вы иголку в руках никогда не держали». А вот это было очень плохо. В прошлой жизни у меня было много вещей, сшитых собственными руками, и я сказала это, не подумав. «Не думаю, что это так сложно», — беззаботно протянула я. «Отрезай да сшивай. Женщины рассмеялись, и тетка снисходительно взглянула на меня. Ладно, пойдем посмотрим, что там покрывается пылью в моих сундуках. Эдана направилась к двери. Джинни, ты поможешь нам? О чем вы говорите, госпожа? Служанка замахала руками, подгоняя меня. Поторопитесь, Леди. В комнате Эданы стояло два больших сундука, и оба они были наполнены одеждой. Посмотри. «Сейчас девицы носят верхнее платье с разрезами по бокам», — Тетка встряхнула наряд из мягкой шерсти синего цвета. «А здесь их нет, и теперь каждое платье шьют со шнуровкой». «А еще я видела на платьях леди Эвелинды широкую полосу по подолу», — добавила Джинни. «Она всегда отличается от цвета юбки». «Да, эта новомодная деталь мне никогда не нравилась. Но что делать, если за всеми штучками из дамского мира так трудно поспеть?» она вопросительно взглянула на меня. «Что скажешь? Мне кажется, тебе пойдет этот цвет». «Да, он очень красивый». Я заглянула в сундук и увидела другое платье из такой же ткани, только белого цвета. Он немного пожелтел, и я спросила у Джинни. «Эту ткань можно отбелить? Из нее можно сделать ставку? «Конечно. Я быстро приведу его в порядок», — пообещала служанка. «Может, взять вот этот кусок с вышивкой?» Да, это было бы замечательно. Я пересмотрела остальные наряды в надежде найти хоть немного кружев, но, увы, похоже, их в Шотландии еще не было. А если и были, то стоили баснословных денег. На типсы тоже стоит взять такую же ткань, — посоветовала Эдана. Это будет смотреться очень нежно. Она приложила подол платья к руке, и я догадалась, о чем она говорит. Длинные рукава, которые пристегивали или пришивали к основному рукаву. «Нет, я не хочу их», — отказалась я, представив, как начну путаться в этих тряпках. «У меня будет просто узкий рукав». «Узкий рукав?» — удивилась тетка, и они с Джинни переглянулись. «Ты уверена?» «Уверена», — кивнула я, решив, что пусть я буду не такая модная, как остальные дамы, но зато не скованная в движениях. Мы забросили все дела, и эти несколько дней занимались моим платьем». Тетки так загорелись пошивом, что спорили часами, какой глубины должно быть декольте и какая тесьма должна его украшать. Леонард наблюдал за нами, сидя на огромной деревянной люстре с восковыми потеками, и возмущенно хлопал крыльями. Ему явно не нравилась вся эта суета. Прошка же, наоборот, был абсолютно счастлив. Он зарывался в ткань, воровал со стола нитки и тарахтел латунным наперстком, гоняя его по полу. «Ты знаешь, откуда появился наперсток? Майри отобрала у Прошки его игрушку и надела на палец. С их появлением связано несколько легенд. Один портной увидел, как гномы срывают в его саду колокольчики и уносят их куда-то. Он подивился и решил узнать, для чего же гномам нужны цветы. Проследив их путь, портной заглянул в подземное царство гномов и увидел, как эльфы шьют им одежду, а на пальцах у маленьких мастеров были надеты колокольчики. Портной смекнул, что такая идея может быть полезна и в его работе. Вернувшись домой, он смастерил колпачок, напоминающий колокольчик. Мне кажется, эта история куда милее, чем та, в которой наперсток придумал желтокожий народ с востока. Да уж понятно, что лучше верить в гномов с колокольчиками, чем в смышленного китайца. Я улыбнулась и посмотрела на нижнее платье, похожее на обычную рубашку в пол. Если его будет видно в боковых разрезах, то стоило бы и их украсить вышивкой. Сделать ее за пару дней было нереально, но если вырезать ее из чего-то другого и вставить в бока рубахи, то это может действительно украсить наряд. Я озвучила свою идею, и женщины снова удивленно взглянули на меня. «Хотя то, что вы говорите, довольно необычно, но мне кажется, это будет красиво», — наконец воскликнула Джинни. «Как такое могло прийти в вашу головку, леди?» Я весело пожала плечами и мечтательно посмотрела в окно, за которым величественно возвышался замок Макколкхун. К празднику платье было полностью готово, и когда я надела его, тетушки восхищенно замерли. Зубы, господни, ты такая красавица, воскликнула Майри. Она несколько раз обошла меня и протянула. Немного необычно, но это и к лучшему. Я подошла к зеркалу и посмотрела на свое слегка размытое отражение. Вышивка была в разрезах, на лифе, на рукавах и на полосе светлой ткани, идущей по подолу. Цвет самого платья Джинни немного освежила, замочив его в крепком настое шалфея, и теперь он стал глубоким синим. «Тебе очень идет. Идана с грустью наблюдала за мной. «Белла, твое место среди роскоши и богатства, а не здесь». «Разве счастье в богатстве?» Я отвернулась от зеркала и посмотрела на теток. «Счастье в любви». «Советую тебе не мечтать об этом». У Майри резко испортилось настроение. «Любовь не для нас, и ты это знаешь». Мы вышли из замка, и я услышала играющую вдалеке веселую музыку. Деревенские тоже праздновали День Святого Иоанна. Возле замка графа уже пылали костры, и я почему-то заволновалась. Я не понимала, чем было вызвано это чувство, но беспокойство становилось все ощутимее». Закат окрашивал небо в яркие цвета от пылающего красного до нежно-розового, пронизанного желтоватыми бликами. Верхушки деревьев и высокая трава приобрели теплый оттенок, а на поверхности озера появились лиловые блики. Воздух стал немного прохладнее, и все запахи соединились в яркий водоворот, в котором буйствовали ароматы цветов и моря. Ветер затих, застрекотали сверчки, а в лесу заухала сова. Чем ближе мы подходили, тем яственнее чувствовались запахи пищи, смешанные с дымом. Слышалась музыка и веселые голоса. В сполохах костров замок Макколкахун казался таинственным и опасным, как древний шотландский воин, приготовившийся к бою. От мощи каменных стен веяло холодом, и я поежилась, предчувствуя скорую встречу с хозяином этого места.